Явление седьмое. Те же. Князь Тугоуховский и княгиня с шестью дочерьми. Наталья Дмитриевна тоненьким голоском. «Князь Петр Ильич! Княгиня, Боже мой! Княжна Зизи! Мими!» Громкие лобызания потом усаживаются И осматривают одна другую с головы до ног. Первая княжна. Какой фасон прекрасный. Вторая. Какие складочки. Первая. Обшита похромой. Наталья Дмитриевна. Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный. Третья княжна. Какой эшарп кузен мне подарил. Четвертая. Ах да, барежевый. Пятая. ох Прелесть шестая княжна. Ах, как мил, княгиня! -с -с. Кто это в углу взошлим и поклонился, Наталья Дмитриевна? Приезжий, Чацкий. Отставный? Да, путешествовал. Недавно воротился. И холостый? да не женат князь князь суда живее князь к ней оборачивает слуховую трубку о княгиня к нам на вечер в четверг проси скорее натальья дмитриевны знакомого вон он князь и отправляется вьется около чацского и покашливает